Подошел официант и поставил на их столик бутылку пива «Одна бутылка?» — возникдовал об «Это что еще вы придумали? Тащите-ка сюда ящик! Нашего друга замучила жажда!» «Но вы же не предупредили?» — обиженно огрызнулся официант «Откуда мне было знать?» И он пошел за пивом «Ваше гостеприимство превыше всех похвал!» — сказал Шекспир «Но не лишний ли я? Вас, кажется, гнетут заботы?» «Это правда», — ответил дух «Но вы никак не лишний Мы очень рады вашему обществу» Об сказал что-то о том, будто вы намерены совсем остаться здесь «Это верно?» — спросил Максвелл э, «Мои зубы пришли в негодность», — сказал Шекспир «Они шатаются и порой очень болят Мне рассказывали, что тут много искуснейших мастеров Которые могут вырвать их без малейшей боли И изготовить на их место новые» «Да, конечно», — подтвердил дух. «Дома меня ждет сварливая жена», — сказал Шекспир. «И нет у меня желания возвращаться к ней. К тому же ваш Эль, который вы зовете пивом, поистине дивен на вкус, и я слышал, что вы заключили мир с гоблинами и феями, а это великое чудо. И я сижу за одним столом с духом, что превосходит всякое человеческое понимание, хотя и мнится, что тут где-то кроется самый корень истины». Подошел официант с охапкой бутылок и сердито брякнул их на стол «Вот», — сказал он неприязненно, — «пока, наверное, обойдетесь Повар говорит, что горячее будет сейчас готово «Так значит, — спросил Максвелл у Шекспира, — вы не собираетесь читать эту лекцию?» «Коли я ее прочту, — ответил Шекспир, — они мигом отошлют меня домой» «Все непременно», — вставил оп «Уж если они его заграбастают, то больше не выпустят» «Но как же вы будете жить?» – спросил Максвелл. «Ведь для того, что вы знаете и умеете, в этом мире вряд ли найдется применение». «Что-нибудь да придумаю», – сказал Шекспир. «В тяжкие минуты ум человеческий удивительно проясняется». Официант подкатил к столику тележку с дымящимися блюдами и начал расставлять их на столе. «Сильвестр!» — крикнула Кэрол, потому что Сильвестр вскочил, положил передние лапы на стол и схватил два сочных куска ростбифа. Услышав голос Кэрол, Сильвестр стремительно скрылся под столом вместе со своей добычей. «Котик проголодался», — сказал Шекспир. «Он находит себе пропитание, где может». «Как-то дело касается еды», — пожаловалась Кэрол. «Он забывает о хороших манерах». Из-под стола донеслось довольное урчание. «Досточтимый Шекспир», — сказал дух, — «вы прибыли сюда из Англии, из городка на реке Эйвон». «Край радующий глаз», — вздохнул Шекспир, — «но полный всякого отребья. Разбойники, воры, убийцы, кого там только нет». «А я вспоминаю лебедей на реке», — пробормотал дух, И вы по ее берегам и...» — Что-что? — вскрикнул об Как это ты вспоминаешь? Дух медленно поднялся из-за стола, и в этом движении было что-то, что заставило всех поглядеть на него. Он поднял руку, но это была не рука, а рукав одеяния, если это было одеянием. Нет-нет. «Я вспоминаю!» — сказал он глухим голосом, доносившимся словно откуда-то издалека. «После всех этих лет я, наконец, вспоминаю! Либо я забыл, либо не знал, но теперь...» э, «Почтенный дух!» — сказал Шекспир. «Что с вами? Какой странный недуг вас внезапно поразил!» «Теперь я знаю, кто я такой!» — с торжеством сказал дух. «Я знаю, чей я дух!» «Ну, слава Богу!» — заметил Лоб. «Перестанешь теперь хныкать об утраченном наследии предков!» «Но чей же вы дух, если позволено, будет спросить?» — сказал Шекспир. «Твой!» — взвизгнул дух. «Теперь я знаю! Теперь я знаю! Я дух Уильяма Шекспира!» На мгновение наступила ошеломительная тишина, А потом из горла Шекспира вырвался глухой вопль ужаса. Одним рывком он вскочил со стула, перемахнул через стол и кинулся к двери. Стол с грохотом опрокинулся на Максвала, и тот упал навзничь вместе со своим стулом. Край столешницы прижал его к полу, а лицо ему накрыло миска с соусом. Он обеими руками принялся стирать соус, откуда-то со стороны доносились яростные крики «Опа!». Кое-как, протерев глаза, максвел выбрался из-под стола и поднялся на ноги. С его лица и волос продолжал капать соус. На полу, среди перевернутых тарелок, восседала Кэрол. Вокруг перекатывались бутылки с пивом. В дверях кухни, упирая пухлые руки в бока, стояла могучая повариха Сильвестр, скорчившись над Ростбифом, торопливо рвал его на части и проглатывал кусок за куском. Оп, прихрамовая, возвращалась от входной двери. Исчезли без следа, сказал он, и тот, и другой Он притянул руку кэрл помогая ей подняться Нет, ну, ну не дух, а сказал он злобно Не мог промолчать, даже если он и знал Но он же не знал, воскликнула Кэрол Он только сейчас понял, из-за этой встречи Может быть, какие-нибудь слова Шекспира пробудили в нем воспоминания Он же только об этом и думал все эти годы И, конечно, от неожиданности Последняя соломинка, объявил Об Шекспира теперь не разыщешь Так и будет бегать без остановки Наверное, дух отправился за ним, предположил Максвелл Чтобы догнать его, успокоить и привести назад к нам Успокоить? переспросил Об Это как же? Да если Шекспир увидит, что дух за ним гонится Он побьет все мировые рекорды И в спринте, и в марафоне